роковое знакомство. Я стоял у окна кукольного магазина, стараясь подавить страстное желание ворваться в него. Я знал, что Макен следит за мной, что люди Рикари находятся в доме напротив, а также ходят как прохожие по улице. Несмотря на грохот надземной железной дороги, шум движения вокруг баттери и нормальную жизнь улицы, кукольная лавка оказалась крепостью, в которой царила полная тишина. Я стоял, содрогаясь на пороге, словно в преддверии неизвестного мира. На окне было выставлено несколько кукол, достаточно необычных, чтобы привлечь внимание как ребёнка, так и взрослого. Не такие красивые, как куклы, подаренные Джилмарами и Уолтерс, но также прилестные в своём роде. Свет в лавке был слабый. Я заметил за прилавком худенькую девушку, без сомнения племянницу хозяйки. Размеры лавки не обещали наличия большой комнаты сзади, о которой писала Уолтерс, но дом был старый и мог продолжаться во двор. Резко и нетерпеливо я толкнул дверь и вошёл. Девушка повернулась ко мне, и пока я шёл к прилавку, мы молча изучали друг друга. Это был не вызывающий сомнения тип истерички. Бледные голубые глаза с неопределённым взглядом из-под опущенных ресниц Длинная тонкая шея, бледное округлое личико, белые тонкие пальцы. Руки у неё были необычайно гибкие. В другие времена она была бы монахиней, жрицей, оракулом или святой. Основное в ней был страх, в этом не было никакого сомнения. Но боялась она не меня. Это был скорее какой-то глубокий, давнишний страх. которые как бы лежал, свернувшись, в основании её существа высасывал её жизнь, какой-то духовный страх. Я посмотрел на её волосы. Они были серебристо-пепельные, цвета волос, из которых были сплетены верёвочки с узелками. Когда она увидела, что я смотрю на её волосы, неопределённость её взгляда уменьшилась. Она как будто впервые увидела меня. Я сказал как можно обычнее: Меня интересует кукла в вашем окне. Я думаю, что она должна понравиться моей внучке. Вы можете купить ту, которая вам понравилась. Цены указаны. Голос её был тихий, низкий, безразличный, но глаза становились всё внимательней. Это может сделать любой покупатель, сказал я. Но внучка, моя любимица. Я хочу купить для неё самую лучшую куклу. Не можете ли вы показать мне ещё кукол? Может, у вас есть ещё лучшее? Она отвернулась. Мне показалось, что она прислушивается к каким-то звукам, которых я не слышал. Её манеры потеряли вдруг своё безразличие, стали грациозны. И в этот момент я почувствовал на себе чьё-то внимательное изучающее взгляд. Ощущение было так сильно, что я оглянулся и невольно оглядел лавку. Никого не было, кроме меня и девушки. В конце прилавка была дверь, но она была крепко заперта. Я глянул в окно, не смотрит ли в него Макем. Никого не было. Затем сразу, как будто щёлкнула камера фотоаппарата, невидимый взгляд исчез. Я повернулся к девушке. Она поставила на прилавок дёжину ящиков и открыла их. На меня она смотрела искренне, почти ласково. Потом сказала: Конечно, вы можете посмотреть всё, что у нас есть. Мне очень жаль, что вы подумали, будто я безразлична к вашим желаниям. Моя тётя, которая делает кукол, любит детей и не любит, когда люди, тоже любящие детей, уходят от нас неудовлетворёнными. Это была странная маленькая речь, как будто повторённая под диктовку, но меня больше заинтересовало изменение, произошедшее с самой девушкой. Её голос не был более безжизненным. Он звучал живо и бодро, и сама она не была больше безжизненной. Она была оживлена даже через щёр. На щеках её появилась краска. Вся не определённость исчезла из её глаз. Они смотрели чуть насмешливо и даже слегка злобно. "Я рассматривал кукол, они прелестные", наконец сказал я. "Но может быть, у вас есть ещё лучшее?" У меня сегодня особое событие. Моей внучке исполняется 7 лет. Цена для меня значения не имеет. Конечно, если она в пределах разумного. Она вздохнула. Я взглянул на неё. Её глаза снова приобрели испуганное выражение, блеск и насмешка исчезли из них. Она побледнела, и снова я почувствовал на себе незримый взгляд, ещё более действующий, чем раньше, и снова содрогнулся. Дверь за прилавком открылась. Подготовленный дневником Уолтер к чему-то необычному, я всё-таки был поражён видом мастерицы кукол. Её рост и массивность подчёркивались размерами кукол и тонкой фигурой девушки. С порога на меня глядела великанша с тяжёлым лицом, усами над верхней толстой губой и весьма мужественным выражением лица. Я посмотрел на её глаза и забыл о карикатурности её лица и фигуры. Глаза были огромные, блестящие, чёрные, изумительно живые, как будто это были души близнецы, не связанные с телом. Из них словно изливался поток жизненности, который сдёргивал мои нервы, и в этом не было бы ничего угрожающего, если с трудом я отвёл глаза и взглянул на её руки. Она вся была завёрнута во что-то чёрное, и её руки были спрятаны в складках. Я снова поднял глаза и встретившись с её глазами, заметил в них насмешку и неудовольствие. Она заговорила, и я сразу понял, что вибрации жизни в голосе девушки были эхом её приятного, звонкого и глубокого голоса. Вам не понравилось то, что показала моя племянница? Я собрался с мыслями и сказал: "Они все прекрасны, мадам, мадам Мендели". сказала она вежливо: "Мадам Менделиб, вы не знали моего имени, а к несчастью, у меня есть маленькая внучка. Я хочу чего-нибудь красивого к её седьмому дню рождения. Всё, что я видела у вас чудесно, но мне хотелось бы чего-нибудь особенного. Чего-нибудь особенного", повторила она, "ещё более красивого. Хорошо, может быть, и есть". Но когда я особо обслуживаю покупателей, она сделала ударение на слове особо. Я должна знать, с кем имею дело. Вы должно быть считаете меня странной хозяйкой магазина, не так ли? Она засмеялась, и я поразился свежести молодости, удивительной нежности звонкости её смеха. С явным усилием я заставил себя вернуться к действительности и насторожиться. Я вытащила из чемоданчика карточку моего давно умершего друга доктора. «А-а-а!» – сказала она, взглянув на нее. «Вы врач!» «Ну а теперь, когда мы знаем друг друга, зайдите ко мне, я покажу вам своих лучших кукол». Она ввела меня в широкий, плохо освещенный коридор. Потом дотронулась до моей руки, и снова я почувствовал странное приятное напряжение нервов. Она остановилась около двери и снова взглянула мне в лицо. Здесь я держу моих лучших, моих особенно хороших, она засмеялась и открыла дверь. Я перешагнул через порог и остановился, осматривая комнату быстрым беспокойным взглядом. Но это была не та чудесная комната, которую описывала Уолтерс. Действительно, она была немного больше, чем можно, но не было изысканных старых панелей, ковров, волшебного зеркала и прочих вещей превращающих комнату в земной рай свет проходил через полузанавешенные окна выходящие в небольшой пустой дворик стены и потолок были выложены простым коричневым деревом одна из стен была покрыта маленькими шкапчиками с деревянными дверцами на стене висело зеркало оно было круглой формы и на этом кончалось сходство с описанием у Ултерс в углу стоял обыкновенный камин На стене висело несколько гравюр. Обыкновенный большой стол был завален кукольными одеждами, законченными и недошитыми. По видимому дневнику Ултерс был всё-таки плодом разыгравшегося воображения. И всё же насчёт самой мастерицы кукол, её глаз, голоса, она была права. Женщина оторвала меня от моих мыслей. Моя комната интересует вас? Любая комната, в которой творит настоящий артист, должна интересовать, а вы истинный художник, мадам Мендерип, ответил я. Откуда вы это знаете? спросила она задумчиво. Я сказал торопливо, осознав свой промах. Не нужно видеть целую галерею картин Рафаэля, чтобы понять, что он мастер. Я видел ваших кукол. Она дружески улыбнулась, затем закрыла за мной дверь и указала на стол около стола. Не обождёте ли вы немного, пока я кончу одно платье? Я обещала сделать его сегодня, и малютка, которая ждёт его для своей куклы, должна прийти. Я быстро кончу. Почему же нет? Я сел. Она сказала мягко: "Здесь так тихо, а вы устали. Вы много работали, да, и вы очень устали". Я облокатился на спинку стула. Вдруг я почувствовал, что я вправду ужасно устал. На один момент я словно потерял сознание. С трудом открыв глаза, я увидел, что мадам села за стол. И тут я увидел её руки, длинные, выхоленные, белые, красивее их я ещё не видел, так же как и глаз. Они, казалось, жили отдельно от её тела. Она положила руки на стол и снова ласково заговорила: "Хорошо иногда прийти в спокойный уголок. где царит покой. Человек устает, очень устает. Она взяла со стола маленькое платье и начала шить. Длинные белые пальцы водили иглу, тогда как другая рука поворачивала крошечную одежду. Как удивительно гармоничны были движения и ее длинных белых рук, как ритм, как песня, покой, она сказала тихим прекрасным голосом. «Ах, сюда не достигает шум света. Все здесь мирно и тихо, и покой». Я отвел глаза от медленного танца ее рук, от мягких движений и длинных тонких пальцев, которые так ритмично двигались. Она смотрела на меня мягко, с нежностью. Глаза ее были полны того покоя, о котором она говорила. А видев правду, не вредно немного отдохнуть, набраться сил для предстоящей борьбы. Я устал. Я даже не сознавал раньше, как я устал. Я снова стал смотреть на её руки, странные руки, как будто не принадлежащие её телу. Может, это тело только плащ, обёртка, скрывающая настоящее тело, которому принадлежат эти руки, глаза, голос. Оно прекрасно. Это настоящее тело. Так думал я, следя за медленными ритмичными движениями её рук. Она начала напевать какую-то странную песню, сонливую, баюкающую. Она обволакивала мой усталый мозг, напевала сон, сон, и руки её распространяли сон, а глаза звали: "Засни, засни". Вдруг что-то бешено забилось внутри меня, заставляя вскочить, сбросить это летаргическое оцепенение. Страшным усилием я вернулся на порог сознания, но знал, что ещё не ушёл из этого странного состояния. И на пороге полного пробуждения я мог увидеть комнату такую, как её видела Уолтерс, огромная, наполненная мягким светом, увешанная старинными коврами, с панелями и словно вырезанными экранами, за которыми словно прятался кто-то смеющийся надо мной. На стене огромное полушарие чистой воды, в котором отражалась резная рамка. Отражение колебалось, как зелень, окружающая чистый лесной пруд. Огромная комната заколебалась и пропала. Я стоял около перевёрнутого стула в комнате, где заснул. Мастерица стояла рядом со мной очень близко и смотрела на меня с каким-то удивлением и печально, как человек, которому внезапно помешали. Помешали. Когда она встала со стула? Сколько времени я спал? Что она делала со мной, когда я спал? Что мне помогло порвать паутину сна? Я хотел заговорить и не мог. Я стал безсловесный, обозлённый, униженный. Меня, который был так осторожен, поймали в ловушку голосом, глазами, движениями рук, простейшим гипнозом. Что сделала она, пока я спал? Почему я не могу двигаться? Я чувствовал себя так, как будто вся энергия моего тела ушла в этот разрыв ужасной паутины сна. Ни один мускул не подчинился мне. Мастерица кукол засмеялась и подошла к шкафчикам в стене. Мои глаза беспомощно следили за ней. Паралич не ослабевал. Она нажала пружину, и дверцы шкафчика распахнулись. Там была кукла-ребёнок, маленькая девочка с прелестным улыбающимся личиком. Я посмотрел на неё и почувствовал холод в сердце. В её маленьких сжатых ручках была игла-кинжал. И я понял, что это та кукла, которая зашевелилась в объятиях крошки Моли, вылезла из её колыбельки, потанцевала у кровати, и это моя особенно хорошая. Глаза мастерицы не отрывались от меня. Они были наполнены злобной насмешкой. Отличная кукла, немного неаккуратная, правда, иногда забывает принести домой свои книжки, когда ходит с визитами. но зато послушная хотите её для вашей внучки она снова засмеялась молодым сверкающим злым смехом и вдруг я понял рикари был очень прав и что эту женщину нужно убить я собрал все свои силы чтобы прыгнуть на неё но не мог двинуть даже пальцем длинные белые пальцы дотронулись до следующей пружины сердце моё сжалось из шкапчика на меня смотрела олтерс и она была распята она была как живая казалось я гляжу на девушку в обратную сторону бинокля Я не мог думать о ней как о кукле. Она была одета в форму сиделки, но шапочки не было. Её чёрные растрёпанные волосы свисали ей на лицо. Руки её были вытянуты, и через каждую ладонь был проткнут маленький гвоздик, прикалывающий её руки к стенке шкапчика. Ноги были босые, одна лежала на другой, и через обе был вбит в стенку ещё один гвоздь. Над головой висел маленький плакатик с сожжённая мученица. Голос мастерицы кукол был словно мёд, собранный с цветов ада. Эта кукла вела себя плохо. Она была непослушна. Я наказываю моих кукол, когда они себя ведут плохо. Ну, я вижу, вы расстроились. Ну что же, она была достаточно наказана, можно простить её на время. Длинная белая рука протянулась к шкафу, вытянула гвозди. Затем она посадила куклу, облокатив её спиной о стену, затем повернулась ко мне. Может быть, вы хотите её для своей внучки? Увы, она ещё не продаётся. Ей нужно ещё выучить урок, тогда она сможет ходить с визитами. Голос её вдруг изменился, потерял свою дьявольскую сладость, стал полным угрозы. Теперь послушайте меня, доктор Лоуэлл. Что? Не думали, что я знаю, кто вы? Вы тоже нуждаетесь в уроке. Её глаза заблестели. Вы получите свой урок, вы дурак, вы претендующий на то, чтобы лечить умы и не знающий ничего, что такое ум. Вы считающий ум частью машины из мяса, крови, нервов и костей, считающий, что нет ничего такого, что вы не сможете измерить в своих дурацких пробирках и микроскопах, определяющий сознание как фермент, как продукт предмета клеток. «Осел! Вы и ваш дикарь-рикарь осмелились оскорбить меня, вмешиваясь в мои дела, окружая меня шпионами». Осмеливаетесь угрожать мне, мне, обладающей древней мудростью, рядом с которой вся ваша наука ничего не значит, идиоты. Я знаю силы, обитающие в мозгу, заставляющие двигаться ум, знаю то, что живёт в нём мозга. Эти силы являются по моему зову. А вы думаете выставить против меня ваше кохонезнание, глупцы. Вы поняли меня? «Ты чертова ведьма!» — хрипло крикнул я. «Ты проклятая убийца! Ты сядешь на электрический стул раньше, чем твои черти помогут тебе исчезнуть в преисподней!» Она подошла ко мне, смеясь. «Вы предадите меня закону?» «Но кто поверит вам?» «Никто! То невежество, которое вы посадили своей наукой, явится моим щитом!» Тьмата вашего неверия будет моей неприступной крепостью. Идите, забавляйтесь вашими машинками, глупец. Играйте с ними, но не вмешивайтесь больше в мои дела. Голос её стал смертельно спокоен. Теперь вот что. Если вы хотите жить и хотите, чтобы жили люди, которых вы любите, уберите ваших шпионов. Рикари вы не спасёте, он мой. Я не боюсь ваших шпионов, но они оскорбляют меня. Уберите их сейчас же. Если к ночи они будут на своих местах, она схватила меня за плечо и стала с такой силой трясти, что оно заныло, затем толкнула меня к двери. Идите. Я старался стать хозяином своей воли, поднять руки. Если бы я мог сделать это, я бы убил её как бешеного зверя. Но я не мог пошевелить руками. Как автомат, я пересёк комнату до двери. Мастерица открыла её. Я услышал странный шелестящий звук из шкафчика и с трудом повернул голову. Кукла Уолтерс упала. Её руки были протянуты в мою сторону, как будто она умоляла меня взять её с собой. Я видел её ладони, проткнутые гвоздями. Её глаза глядели на меня. Уходите. повторила старуха: "И помните. Такими же связанными шагами я прошёл через коридор и лавку. Девушка посмотрела на меня своими туманными испуганными глазами, и словно чья-то мощная рука тащила меня вперёд. Я не в состоянии был остановиться и быстро вышел на улицу. Мне показалось, что позади раздался насмешливый злой и одновременно мелодичный смех мастерицы кукол."